«Позволь мне испытать на ней мое очарование», — предложил Фарго, выходя из зала солны на руках. «Как бы то ни было», — подумал жеф, — некоторое время спустя это сработало. Фарго, вернувшая великой драконице ее воротник, плотно поел и сейчас распевал сиренады в честь ее величества, сидевшей в царственном великолепии на фоне заходящего джемянского солнца. Драконица то и дело вытягивала когтистую лапу и осторожно гладила волосы фарга. Какие приятные чешуйки, заметила она, мягкие и тонкие. Как тебе удалось отрастить их? Они стали еще мягче и тоньше с тех пор, как я имел удовольствие познакомиться с вами, Ваше Величество, с любезной улыбкой ответил певец. Услышав такой комплимент, великая драконица издала булькающий звук, означавший полное удовлетворение. Она явно была очарована. Обладая мелодичным тенором, фарго без труда исполнял роль трубадура. Сейчас он углубился в тонкости джемианского перевода «Гимна «Боже, храни королеву», содержание которого привело ее величество в восторг. Однако Джефф не обладал способностью Фарго жить настоящим. Он не радовался ни еде, ни пению и думал лишь об отсутствующем на орбе. Даже Заргл, сидевшая рядом, и устроившая ему глазки, не могла расшевелить его. Когда солнце спустилось из окронных деревьев, великая драконица предложила отвезти братьев в свой дворец, где они могли бы провести ночь. Мысль о том, что Фарго действительно может принять приглашение, ужаснула Джеффа, и он быстро сказал, думаю, нам лучше оставаться намного обещающим, когда возвратится наш маленький робот. Фарга, на лице которого мелькнуло виноватое выражение, согласился с ним. Но Норби не вернулся. Ночь была очень темной, в Джемме не было спутников, а сама планета, похоже, располагалась в районе богатым космической пылью, затуманивший свет большинства звезд. «Фарга», — сказал Джефф, лежавший на верхней полке в их каюте, «я так беспокоюсь, что не могу заснуть». Ему ответил лишь храп. Брат мог спать при любых обстоятельствах. Мальчик мрачно смотрел в темноту, в его сознании проносились все более устрашающие видения. Вскоре он услышал топот лапок Оолы, спрыгнувшей на пол и пробежавшей по коридору в рубку многообещающего. Она соскочила с живота Фарга, где лежала, свернувшись клубочком, после того, как он выключил свет. Джефф свесился с края своей койки, бесшумно спустился на пол и последовал за ней. «В чем дело?» — спросил он, почесав ее за ухом. Сейчас она вступила в кошачью фазу. Ее глаза сияли, отражая тусклый свет приборной панели. Бабах! Падающий предмет врезался в капитанское кресло, отскочил на пол и покатился к стене. Джев включил свет, предмет наполовину высунул голову из бочкообразного туловища, и из-под металлической шляпы выглянули два больших глаза — «Норби!» — воскликнул кадет вне себя от радости. Внезапное появление маленького робота доставило ему удовольствие, несмотря на неудачное приземление. Какой другой робот на свете может быть таким неуклюжим, как чудесный путаник Норби? «Извини, Джефф!» — деловито сказал робот. «Я был так расстроен, что забыл включить свой антиграф, когда появился из гиперпространства. Разве ты не получил телепатическое послание о моем возвращении?» «Нет, но Ола, по-видимому, получила». «Досадно», — пробормотал Норби. «Придется поработать над твоими телепатическими способностями, но это потом. А теперь буди в фарго и помогите мне вернуть многообещающий обратно в Солнечную систему. После подзарядки в гиперпространстве мы с первым ментором настроились на корабль других и нашли его на астероиде, но то же самое предприняли пираты. Я вернулся за помощью». «А как же первый ментор?» Он сдерживает пиратов, но я не знаю, как долго он сможет противостоять. Нам нужно поспешить. — Кажется, я слышал слово «пираты», — поинтересовался Фарго, появляясь в дверях. — Я могу повторить, — завопил Норби. — Пираты, пираты, шевелитесь! Он взял обоих братьев за руки, и все трое побежали к компьютеру. Многообещающий возник в обычном космосе рядом с астероидом. «Ого — Ого! — присвистнул Фарго. — Гиперпространственный прыжок из Джемми в Солнечную систему и точное попадание. «Ты не ошибаешься, Норби?» — спросил Джефф. «Я настроен на первого ментора. Доставить вас сюда было несложно. У тебя есть какие-нибудь предложения по поводу схватки с пиратами, которые хотят украсть наш корабль? Сравни размеры». Следя взглядом за пальцем Норби, Джефф Всмотрелся в обзорный экран, а Фарго что-то быстро шепнул на ухо маленькому роботу. Корабль пиратов, крошечный по сравнению с останками корабля других, но превосходящий размерами многообещающий, стоял на якоре у маленького астероида. Джефф едва различал очертания огромного корпуса, частично скрытого пересеченным рельефом местности. На поверхности астероида первый ментор сдерживал трех мужчин, одетых в скафандры и с оружием в руках. — Пираты ли они? — усомнился, кадет. Они могут быть из полиции? — Не могут, — решительно заявил Фарго. — Это известные пираты. Я узнаю их корабль. Это отступники из Союза изобретателей. Вперед в атаку!